Глава восемьдесят 83. Тиф. Около пяти вечера улицы Юрики оживлены. Люди выгуливают собак, дети играют в футбол и катаются на велосипедах. Старушки сидят на верандах в креслах-качалках. Тиф склоняется к Фили Деону. Оставайтесь здесь. Позвони нам, если что-нибудь произойдёт или кто-нибудь приедет. О'кей. Тиф и Эл Чапс идут к входной двери. Эл Чапс несет пустую картонную коробку. Оба одеты в униформу Федекс. Готов? спрашивает Тиф. И ещё как? Тиф стучит. Они ждут. Тиф снова стучит. Они ждут 30 секунд, нет ответа. Ладно, заходим. Подожди, говорит Эл Чапс. Клянусь, я что-то там слышу. Тиф стучит в третий раз. И звонит в дверь. Они ждут ещё 45 секунд, но к двери никто не подходит. Эл чапс достает торсионный ключ, чтобы взломать замок. "Подожди", говорит Тиф. Она приподнимает коврик и видит запасной ключ. Они обыскивают дом, просматривают почту на кухонном столе, обыскивают спальню Дэйви. Эл чапс проверяет вторую спальню, а Тиф заглядывает в столовую. Они снова встречаются в кухне и видят ещё одну дверь. Из-за этой двери доносятся то взволнованные крики, то громкие стоны. Кто-то там то ли дерётся, то ли трахается. Они подходят ближе. Эл-Чапс достаёт пистолет и Тиф бросает: "Открой дверь". Дэви Ричардс замахивается на них мечом. Эл-Чапс чуть было не выстрелил, но Тиф успела махнуть ему раньше, чем он нажал на спусковой крючок. Они смотрят, как Дэви размахивает в воздухе устройством в форме меча. Его лицо полускрыто за очками виртуальной реальности. Эль Чапс и Ти переглядываются, сдерживая смех. Эль Чапс берет в руки бейсбольную биту. Уклонившись от меча, Эль Чапс бьёт Дэви битой по лицу. Дэви падает. Он стягивает с себя отреснувшие очки виртуальной реальности и ошеломлённо смотрит на стоящих над ним Эль Чапса и Ти. У нас к вам несколько вопросов, Сэр Ланселот, говорит Тиф. Про сокровище, добавляет Эл Чапс. Э, мой бумажник на кухне. Мы здесь с грузовиком, говорит Тиф. С грузовиком? переспрашивает Дэйви. Чёрт, если хочешь поскорее отправиться в ад, продолжай разыгрывать тупицу, говорит Тиф. Эл Чапс держит биту в одной руке, а пистолет в другой. Слушай, блюдок, пришло время петь. Я могу ударить тебя битой или он откладывает биту, чтобы освободить руку, Достает гранату. Я могу засунуть от тебя в задницу и выдернуть чеку, пока выхожу за дверь. Они уехали. Кто уехал? спрашивает Тиф. Груз. Ну и у кого теперь коллекция? спрашивает Тиф. Коллекция? Да, чёртовые картины говорит Тиф. Да вы что, чуваки? Я всего лишь водитель. Отлично. Тогда ты можешь использовать свой навык водителя и отвезти нас туда, где картины, говорит Тиф. Его нет дома. Кого нет дома? Дэви, похоже, расхотел говорить. Эл Чапс подбрасывает гранату на ладони, ловит, повторяет. Да задала тебе вопрос. Мы здесь не шутки шутим, говорит Тиф. «Они у роллера. У роллера? Да, у роллера, но его нет дома. Ну и отлично, так даже лучше, с улыбкой говорит Тиф. Тогда он не помешает нам их забрать». Элл Чапс связывает ноги и руки Дэйви пластиковыми стяжками. Пошли, говорит Эль Чапс. Постой, говорит Тиф. Мы не можем просто вывести его на улицу со связанными руками. Это не ревущие 20 чувак. Там люди пьют лимонад на своих верандах и прочее дерьмо. У тебя есть брезентовый мешок, обращается Эл Чапс к Дэйви. Да ты что, чувак? протестует тот. Тиф с трудом тащит свой конец мешка там, где ноги. Она и Эл Чапс пытаются шагать в унисон, направляясь к грузовику. Мешок выскальзывает из рук Тиф и падает. Дэви криктит от боли. Фили Деон труссой бежит из грузовика и приподнимает половину тиф, они закидывают мешок в кузов грузовика. Через два квартала Эл Чапс застанавливает машину, им нужно посадить Дэйви вперёд, чтобы он указывал путь. Теперь на переднем сиденье грузовика тесно. Фили Деон за рулем, Тиф и связанный Дэви посередине, Эл Чапс с другой стороны. Уже начинает темнеть, когда они сворачивают на подъездную дорожку на окраине Юрики. Перед ними железные ворота с кодовым замком. Смотри, какие здоровенные деревья вон там через дорогу, говорит Эл-Чапс. Как на планете Эндор. Какой код для входа в эту байду? спрашивает Даун. Будешь говорить байда, он поймет, что ты из Филли, замечает Эл-Чапс. Филипп, прозвище Филадельфии. Ты тупица, говорит ему Тиф. эл Чапс картина прикрывает рот рукой. Неважно, мы его потом убьём. шучу, Дэви. Отдашь нам эти картины, сможешь вернуться и доиграть в свое средневековое Nintendo. Какой код? спрашивает Тиф. 424. 424? переспрашивает Дэон. «Четыре, два, ноль, четыре». Автоматические ворота распахиваются наружу. Он вас выследит, предупреждает Дэйви. Кого он выследит? спрашивает Тиф. «Все, что ты знаешь, это что один тупица из Филадельфии, а в Филадельфии навалом тупиц. Не дай нам повода не оставить тебя в живых, говорит Эл Чапс. Да он въезжает на территорию Извилистая грунтовая дорога и заросшая кустарником территория не кричат о богатстве, но когда заканчиваются деревья, они видят трёхэтажный викторианский дом с витражами, башенками, богато украшенными фронтонами и черепичной крышей. В Лос-Анджелесе такой дом стоил бы 50 миллионов долларов. В Юрике, может быть, 10% от этого. Перед домом стоят семь машин. Красный мустанг, ягуар, два внедорожника, старый Porsche, модернизированный фургон Volkswagen и фургон «Спринтер». Ты сказал, что его здесь нет, говорит Тиф. Его нет, просто он любит машины. Да он перерезает стяжку вокруг лодыжек Дэви, чтобы им не пришлось тащить его на себе. Руки остаются связанными за спиной. у тебя есть ключ? спрашивает Тиф. Нет. Эл-Чапс поворачивает дверную ручку, улыбается. Не заперто. Он и Деонда достают пушки. Тиф распахивает дверь, они проходят в фойе, бьют напольные часы, и Эл-Чапс чуть не всаживает в них пулю. Он смеется, но видит, что Тиф смотрит вверх. Там возле перил стоит и таращится на них блондинка с взлохмаченными волосами, в белой футболке, надетый без лифчика. Дермо говорит Эл-Чапс. Девушка бежит, Деон кидается вверх по ступенькам за ней идти, вслед за чапс остается с Дэви в фае. Тиф идет за Деоном до конца коридора, где хлопнула дверь, заперта. Деон опускает плечо. Древесина рассыпается, и инерция несет Деона через дверной проем в спальню, где сидит не одна, а две взлохмаченные блондинки лет двадцати. Брось телефон, говорит Даун, взмахивая пистолетом. Девушка повинуется, Тиф подбегает и хватает её телефон. "Они вызвали полицию?" спрашивает Даун. "Нет, номер сотового код Юрики. Звонок длился всего 18 секунд". Тиф смотрит на девушек, уже забыв, какая из них держала в руке телефон. Одинаковые выражение испуга на лицах делает их похожими друг на друга, как близнецы кому вы звонили? «Флойду». Кто такой Флойд?» Он здесь работает. Он ответил? Нет. «Проверь её сообщение». Ти просматривает текстовые сообщения. Одно сообщение роллеру, в котором говорится 911. Две лохматые блондинки теперь связаны с стяжками на руках и ногах. Скотч приглушает их ныканье. Деон да относит их в ванну и добавляет стяжек, чтобы привязать их к водопроводной трубе. Куда теперь, спрашивает Эл Чапс. Сюда, отвечает Дэйви. Они следуют за ним по коридору. Если ты нам врёшь, я прострелю тебе ногу, говорит Эл Чапс. Дэйви ведёт их до конца коридора. На минуту они заподозрили, что Дэйви тянет время, но потом он говорит: "Уберите эту картину. Хэл Чеп снимает со стены картину, за ней они видят маленькую дверную ручку. Да он поворачивает ручку и толкает дверь. Тиф заходит первой. Комната полна произведений искусства: картины и скульптуры. Всего около сорока штук. Они не расставлены, чтобы ими любоваться, а просто хранятся. Некоторые все еще завернуты, как когда Тиф видел их на записи из камеры хранения. Тиф улыбается. План Майка наконец увенчался успехом. Деон и Эл Лчапs протискиваются вперед, чтобы осмотреть находку. Это и есть. Прежде чем Деон успевает договорить, его пинают в задницу, и он влетает из дверного проема в комнату. Дэви выпрыгивает в коридор, связанными руками хватается за дверь и захлопывает её. Деон пытается открыть дверь, но на этой стороне нет даже ручки. «Черт!» Деон пытается выбить дверь плечом, но та выдерживает. Эл-Чапс вытаскивает пистолет и целится в дверь. "Подожди", кричит Тиф. Она и Деон отступают назад, чтобы избежать рикошета и не получить пулю в лицо. Эл-Чапс стреляет в дверь бесполезно. Тиф осматривает комнату. Окон нет, других дверей нет. Вентиляционных ходов, которые можно было бы забраться тоже нет. Она оборачивается и видит Эл Чапса с гранатой в руке. Ты же сказал, что это муляж, говорит Тиф. Я соврал. Эл собрал. Элчапс смотрит на дверь, прикидывая, куда подложить гранату. Постой, говорит Деон. Ты взорвешь коллекцию, может и нас тоже. А что толку в коллекции, если Дэви нас убьет или вызовет полицию? Или что он там задумал, говорит Элл-Чапс. Между молотом и наковальней, думаю, я выберу молот, говорит Тиф, указывая на гранату. Её взгляд скользит мимо Олчапса к железному кротатечному шкафу у стены. Сюда. Вместе они пододвигают шкаф и ставят его в паре футов от двери. Это защитит коллекцию. Это защитит нас, спрашивает Деон. Стив и Деон отходят в дальний конец комнаты. Здесь они в добрых тридцати ярдах от двери. Они ложатся на пол и накрывают руками головы. Эл Чапс выдергивает чеку и бросает гранату между дверью и шкафом. Отбегает, падает на пол рядом с Стив и Деоном. Долгое время ничего не происходит. Может, это все таки муляж? Но граната взрывается. Повсюду летят куски металла от шкафа. Дым рассеивается. Дверь исчезла. Они проходят через дым и пепел, спускаются в вестибюль, где видят Дэви, который пилит стяжки на своих руках кухонным ножом. Ему удается освободить руки ровно в тот момент, когда они трое врываются в кухню. Дэон хватает его, переворачивает и швыряет, нос Дэви разбивается о кухонный пол. «Черт, чувак, это прям реслинг, говорит Толчапс те вберёт на кухне огнетушитель и бежит к комнате с коллекцией, пока Деон и Чапс надевают на девы новые стяжки.